Глава 58. Даже спустя полтора месяца их Горн по-прежнему умел не управлять инопланетными приборами, а только пользоваться некоторыми их функциями. Он оставался в положении химика в клетке, которому поставили автопоилку, активируемую толчком мордочки. И однако такая возможность здесь несомненно есть. Где-то в операционной системе скрывается способ получить, если не админские, то хотя бы полноценные пользовательские права. Запертые отсеки, запороленные участки сервера, получив полный доступ, Паиггорн наверняка решит кучу проблем. Вопрос в том, как его получить. Ихгорн владел минимальными навыками программирования, но хакерством никогда не увлекался. А даже если б и увлекался, это принципиально иной компьютер с принципиально иной операционной системой. Егор не был даже уверен, что там используется двоичный код. Но он рассуждал так: этим компьютером пользовались все члены экипажа. А работали они среди и мне в первобытных существ, едва ли имеющих представление даже о абаке. Следовательно, принимать слишком уж драконовские методы защиты не требовалось. К тому же, здесь предусмотрено обслуживание неавторизованных пользователей. А бортовой журнал вообще находится в открытом доступе. Так что Егор рассчитывал всё же найти какую-то лазейку. Человеческий фактор везде человеческий фактор. Разумным существам свойственно допускать неточности, погрешности и просто халтуру. Где угодно найдётся разболтанный замок или прилепленный к монитору стикер с паролем. Надо только обыскать всё достаточно скрупулёзно. Если чем Егор и отличался, так это скрупулёзностью. Он перелопатил всё, к чему имел доступ, осмотрел каждый файл. Хотя в данном случае слово файл неуместно, наверное. Егор не был уверен, как именно хранится здесь информация. И в конце концов он кое-что нашёл. Маленькую заметочку, приписку, оставленную кем-то из членов экипажа. Говорилось там буквально следующее: "Пароль прежний, моя дата рождения, больше ничего". Но Егорну этого хватило. Насколько Егорн понял, основное информационное хранилище было общим. У каждого пользователя имелась ещё и собственная директория. Но в них и Егорну попасть не светило. Они открывались только для владельцев, авторизации по некой нейронной частоте. Егорн понятия не имел, что это такое, но взлому оно явно не поддавалось. Сато некоторые участки требовали только пароля. Несомненно, чистая формальность, просто на всякий случай. А в бортовом журнале содержались краткие досье на всех членов экипажа. Егор, но они не говорили ничего, бессмысленные имена, бессмысленные сведения, большая часть непонятно, что означающие числа. Но почти наверняка среди этих чисел есть даты рождения. Неважно, какую именно хронологию использовали пришельцы. Главное, что она здесь,численная. Никаких золотых ястребов. Егор, но запомнил все сочетания цифр, что могли быть датами. и принялся последовательно вводить их везде, где компьютер запрашивал пароль. За ошибки здесь не наказывали, количество попыток не ограничивалось, отсутствовали и логины. И на 182-й попытке удача улыбнулась. Очередное сочетание цифр вызвало новый, ранее невиданный голографический рисунок. Какое-то время Игорн вообще не понимал, что это. А потом вдруг дошло. Он просто смотрит под неправильным углом. Перед ним карта-схема Авиума, чертёж внутреннего пространства этого гигантского корабля. Примерно 2/3 его занимал город Имниев, всю верхнюю половину и периметр нижний. Все проходы туда запечатаны, кроме вентиляционных шахт. Именно их имние приспособили под мусоропроводы. В днище располагалась Видимо, силовая установка. Принцип ее действия пока не ясен. Но точно не какой-либо из известных на Земле. Ну а в самом центре ядро. Зал управления, машинный отсек и подсобные помещения. То самое место, где находится Игорн. Однако, как он и предполагал, здесь оказались еще отсеки, запертые. Игорн осмотрел их со всех сторон. Несколько раз... Перечитал технические описания и решил, что ему необходимо осмотреть всё. Особенно вот это крупное, обозначенное как Егор не совсем был уверен в термине воклок, но подозревал, что это ангар. Сама по себе карта мало чем ему помогла. К счастью, здесь же находилась и панель управления, позволяющая открыть любую дверь. И вот это Егорна несказанно обрадовало. Хотя начал он не с ангара. Начал он с помещения, обозначенного явно составным словом, включающим в себя сочетание кта, ключ и верок, комната. Ключ-комната. Что бы там ни хранилось, оно наверняка важно. Это оказалось совсем маленькое помещение от силы 10 квадратных метров. Голые стены, полумрак, а в центре парящий фиолетовый шар. Егорн дважды обошёл вокруг него, немного подумал и обошёл в третий. Рядом с этим объектом стрелка вормолеграфа чуть заметно вздрагивала. Что это может означать? Sur le mar, out, fullih, fit, h. Кто-то прозвучал механический голос. Система не распознаёт вас. Пожалуйста, авторизуйтесь. Вместо ответа Егорн коснулся фиолетового шара. Тот чуть заметно вздрогну, его поверхность пошла рябью. Пальцы их горна окутало искорками, и он слегка погрузился внутрь. Странный предмет не был твёрдым, но не был и жидким. И уж точно это не голограмма. Он пульсировал точно живой, но тем реакция и ограничилась. Их горн попытался сдвинуть шар, тот не шелохнулся. Авторизация, на пробу произнёс он. Кто-то ир Нейронный код не распознан, ответила система. Являетесь ли вы наблюдателем? Егор на секунду задумался. Это что-то новое. Знать бы ещё, какой тут правильный ответ. Да, рискнул он. Являюсь наблюдателем. Система не распознаёт вас, повторил механический голос. Объясните причину. Нейронный банк устарел? предположил Егорн. Система на какую-то долю секунды промедлила. Кажется, теперь уже она задумалась. Объяснение принято, был ответ. Обновление действительно не было дольше максимально допустимого периода. Связь с ядром отсутствует более 3000 стандарт циклов. Вы подтверждаете свою принадлежность к наблюдателям? Подтверждаю. Ваш ранг? Не помню. В первый момент их горн хотел назвать случайное число, но это показалось ему чрезчур рискованным. Что если ранги обозначаются здесь не числами? Что если это цвета, буквы или вообще названия животных? Что если нужно ответить нечто вроде великий гигант или бриллиантовый директор? Мало ли как выпендриваются эти наблюдатели. По какой причине вы не помните своего ранга? терпеливо спросила система. "Забыл", нагло ответил Иггорн. Система снова промедлила долю секунды. Человек на ее месте заподозрил бы неладное, но компьютер покорно принял слова Эйхгорна за чистую монету. «Вы желаете пройти лоб-троп-ика?» – предложил компьютер. Последних двух слов Эйхгорн не знал. Он учил язык хозяев корабля с помощью древнего имнизского, но там отсутствовало огромное количество терминов. Часть их Эйхгорн перевел по смыслу, но далеко не все. Итак, что такое лоб-троп-ика? Эйгорн сказал, что забыл свой ранг, и ему предлагают пройти эту процедуру. Что это может быть? Восстановление логина и пароля? Исключено. Компьютер его не распознает, и связи с неким ядром у него нет. В таких условиях он ничего не восстановит даже настоящему наблюдателю, а не липовому. Возможно, это какая-то процедура по восстановлению воспоминаний, «Сеанс психоанализа? Нечто вроде гипнопедии?» «Нет, не желаю», — отказался Эйхгорн. «По какой причине вы не желаете пройти лоб-троп-ика?» «Не хочу». «А у вас есть артостук?» «Нету». «Назовите в таком случае имя вашего Ропрак», — сказал компьютер. Его голос оставался все таким же механическим, лишенным эмоций, но Эйхгорну почудилось в нем недовольство. Я не помню имя моего ропрак, продолжил он. Забыл. Вы уверены, что вы наблюдатель? Уверен. На несколько долгих секунд компьютер смолк. Похожий Горн его крепко осадил. Подтвердите свою принадлежность к наблюдателям, попросил компьютер. Подтверждаю. Принято. Вы получаете пользовательский доступ в систему Виманы. Их Горн невольно расплылся в улыбке. Он всё-таки пробился. Ему повезло, что инопланетный компьютер оказался не слишком умным, но и не слишком тупым. Настоящий искусственный интеллект легко раскусил бы столь жалкую попытку обмана, а какой-нибудь земной компьютер просто упорно твердил бы: "Введите логин и пароль. Забыли? Восстановите предусмотренным системой способом. Не хотите или не можете? Ваши проблемы". А этот хоть и неохотно, но согласился поверить их горну на слово. Удовлетворился тем фактом, что он говорит на их языке. Видимо, его хозяева просто не предвидели подобной ситуации. Чужак, выдающий себя за наблюдателя. Теперь их горн смог прочесть бортовой журнал целиком. И вообще ему раскрылось множество данных, которые раньше оставались невидимыми. Они поведали немало интересного о хозяевах корабля. Оказалось, например, что Авиум не космический корабль, Нет, в космосе он тоже способен летать, но его основная задача перемещение между параллельными мирами. Подобные аппараты называются виманами, а их хозяева именуют себя наблюдателями. Наблюдатели это не один биологический вид, а несколько сотен разных. Это высокотехнологичная межмировая организация. Незаметные изучающие десятки тысяч миров, а изредка и помогающие, как в случае с имниями. Собственного мира у них нет. Они базируются на виманах. Это такие учёные кочевники. Спасая какой-нибудь народ от вымирания, они перевозят большую его часть в другой мир, но некоторых, самых развитых особей, оставляют у себя и постепенно ассимилируют. Что собой представляет вышеупомянутое ядро и где оно располагается, Игорьн точно не выяснил. Этот термин встречался в компьютере, но подавался как нечто само собой разумеющееся без толкований. Однако Игорьн предположил, что это нечто вроде центрального сервера. То и дело компьютер отказывался что-то сделать или предоставить какую-то информацию, извиняясь тем, что нет связи с ядром. Причём связи не было уже очень давно, поскольку Виману явно бросили на произвол судьбы. Последняя запись в бортовом журнале сообщила только, что экипаж покидает борт. Дальше ничего не было. Их горн запросил сводку посещений, оказалось, что спустя 4 столетия наблюдатели такие возвращались на авиум. Но пробыли здесь совсем недолго и никаких записей не оставили. Видимо, просто проверяли. Все ли еще он в рабочем состоянии? А потом более трех тысяч лет тишина. Никаких посетителей, пока не появился Эйхгорн. Если сюда и попадали какие-то имни, до компьютера они не добирались. А если и добирались, включить его не сумели. Хотя нет, не добирались. В отличие от внешних коридоров, превращенных в огромные могильники, в зале управления нет ничьих останков. Воздух здесь очень сухой. Мумии или хотя бы скелеты обязаны были сохраниться. Следовательно, здесь никогда никого не было. Теперь, получив доступ полноправного пользователя, Егор мог двигаться дальше. И прежде всего он двинулся в ангар. Ему давно хотелось взглянуть на Здешний авиапарк. Тот его не разочаровал. Когда Егор вошёл, всё озарилось голубоватым светом, и в нём проступили красивые, плавные обводы Тот самый, до боли знакомый дизайн. Что с такой надеждой высматривает в небе из Вольски? Летающая тарелка, серебристо-белая, на трёх тонких опорах, накрытая сверху прозрачным стекловидным куполом. Совсем маленькая, чуть более 3 м в диаметре. Вероятно, это спасательная шлюпка или баркас для коротких перелётов. Внутри всего одно сидячее место. Причём предназначалось оно явно для существа мельче человека. Их горну там было тесновато, но он вполне уместился. Пришлось немного скрючиться, чуть подогнуть колени, но в целом нормально. Сиденье оказалось чем-то вроде кресла-мешка. Оно само изменило форму, идеально повторив контуры человека. Их горн позволил себе несколько минут просто посидеть в кабине летающей тарелки, насладиться моментом. Ему подумалось, что из Вольски бы отдал квартиру, дачу и жену за возможность оказаться на его месте. Впрочем, жену он отдал бы даже за трамвайный билет. Егор не был уверен, что ему удастся запустить находку. Здесь не было никаких стандартных средств управления: штурвала, педалей, кнопок, ручек ничего. Только сиденье и голая панель перед лицом. Словно это не настоящий транспорт, а муляж. Но потом он приблизил голову к панели, и из неё вынурнула голограмма. Уже привычно погрузившись в неё, Егор стал разбираться, что к чему. Примерно через полчаса он понял основной принцип. Ещё через час рискнул завести двигатель. Тот работал абсолютно бесшумно, словно тарелка сама была голограммой. Насколько Егорн понял, это шлюпка. Да и весь авион работает на электромагнитном взаимодействии. два параллельных проводника, запитанные переменным током так, чтобы волна одного из них подходила к другому в тот момент, когда в нём максимум тока, а обратно доходила до первого, когда там тока уже нет. В результате в системе возникает нескомпенсированная сила Ампера и, соответственно, тяга Правда, для создания большой тяги нужны высокочастотные электромагнитные устройства, на земле подобных пока нет. А вот наблюдатели их уже изобрили. Не исключено, что их Горн не всё понял правильно. Многие термины чужаков он по-прежнему переводил по стенаугад. Но не так уж важно, как именно этот механизм работает, главное, что работает. И их Горн может им управлять. А это даёт ему огромный козырь. Собственно, это решает почти все его проблемы. Теперь, получив летающую тарелку, Эйгорн мог просто покинуть Алатус. Неясно, насколько ей хватит горючего, и вообще вопрос с горючим туманен. Также неясно, какой она способна развить скорость, но уж долететь на ней до ближайшей земли Эйгорн всяко сумеет. Однако он пока не спешил покидать Недра Авиума. Ему нет-нет, а вспоминался гниющий зажрево великий Сипа. которого каждые 3 часа орошают свежей кровью. Конечно, обычаи туземной культуры Егорна никак не касались, но он почему-то не хотел, чтобы так продолжалось дальше. Вопрос в том, сможет ли он на это как-то повлиять, даже с помощью тарелки. Хоть и летающая, она всего одна, а у сипы тысячи имнив. Они вооружены всего лишь ножами и копьями, но Егорн не вооружён ничем вообще или вооружён Он снова закопался в настройке машины, ища информацию о дополнительных устройствах. Быть может, здесь есть какой-нибудь луч смерти, гиперболоид. Должны же у наблюдателей быть средства самообороны. Даже если они пацифисты, исключительно мирные ученые-исследователи, им наверняка приходится работать в том числе во враждебной среде. Увы, ничего смертельного или способного причинить хотя бы Умеренные повреждения их Горн так и не обнаружил. Только мощный прожектор и притягивающий луч. Вероятно, с помощью последнего Вимана брала образцы, пробы грунта или биоматериалы. Возможно, также это использовалось при стыковке. В ангаре было не так уж много места, их Горн только немного приподнял тарелку, та отзывалась очень легко и... повесил немного над полом и снова опустил. Он убедился, что при необходимости сможет ею управлять. Хорошо бы, конечно, провести пробный вылет, но тогда не получится сюрприза, а эффект неожиданности занимал большое место в планах Егорна. Вообще одолеть в одиночку целую державу это жуткая авантюра. С другой стороны, у Кортеса и Писара прокатило. Конечно, они действовали не в одиночку. Но силы были настолько неравны, что до сих пор удивительно, как легко у них всё прошло. Как раз о Кортесе Ихгорн когда-то писал курсовую. Он тогда перечислил по пунктам все факторы, которые позволили ему обрушить отстекскую империю. Ихгорн по сей день мог процитировать их почти дословно. Первое религиозный дурман. Миф о веракочах, который очень удачно совпал с испанцами. Белокожие с бородами на огромных плавучих домах с крыльями, то ли отголосок когда-то посещавших Америку викингов, то ли пущенный заблаговременно самими же испанцами слух, то ли невероятное совпадение. Второе плоды технического прогресса: огнестрельное оружие и лошади. Лошади даже в большей степени. Поначалу индейцы их ужасно боялись, а при виде всадников просто брякались на колени. Это уже потом они сами стали наездниками, не хуже белых. Третье помощь дружественных туземцев. От текста империи была многонациональной, но вся власть там принадлежала одной единственной нации мешикальль, не самой многочисленной, кстати. И другие народы эту нацию не любили, очень мягко говоря. При появлении Кортеса они стали записываться в его армию тысячами, лишь бы расквитаться с хозяевами. Четвёртое человеческий фактор. Фернан Кортес был выдающейся личностью и не заурядным полководцем. Тогдашний же Касик Мотекусома был ничтожеством и рохлей. Пятое эпидемии. Испанцы принесли на новую землю такую штуку, как оспа, а у индейцев к ней не оказалось иммунитета. Правда, болезнь вошла в силу, когда всё было по большей части уже решено, но свой вклад она тоже внесла. Но из всего этого списка Эйггорн может рассчитывать только на второй и хочется надеяться, четвёртый пункты. Забога им не его вряд ли примут. Поднимать тузенцев Но восстания особо некогда, а эпидемии когда-то игорна опасался, что станет для этого мира источником страшной заразы. Но вроде бы обошлось. То ли в его крови не нашлось достаточно смертельных микробов, то ли и намерения для земных вирусов не аппетитны. Так или иначе, одной летающей тарелкой ему не обойтись. Нужно придумать что-нибудь ещё, какое-нибудь оружие, бомбы, мины, ракеты, что-нибудь способное заставить Сипу задрать лапки. И ответ нашёлся в мастерской, ещё одном помещении, в которое их горн теперь получил доступ. Точнее, была это не мастерская, а что-то вроде складского отсека. Большую часть хозяева виманы, разумеется, забрали с собой. Но немножко оставили, видимо, на крайний случай. Здесь, например, стало ясно, откуда берётся каша, которую Егорн ел всё это время из бака с дрожжами. Конечно, это были не дрожжи, но что-то очень на них похожее. Такое бесформенное, жёлтое месиво, живущее в баке собственной жизнью. Кажется, оно даже слегка шевелилось. Игорн заподозрил, что его собственные испражнения поступают туда же. Все эти месяцы он справлял нужду в некую ёмкость, которая отдалённо, но всё же напоминала унитаз. Там не было бумаги, зато имелось беде, и всё утекало куда-то в пустоту. Что ещё это могло быть? Впрочем, эти вопросы Игорна особо не волновали. Конечно, интересно знать, как функционирует корабль пришельцев, Называть наблюдателей инопланетянами уже неправомерно, но это можно оставить до лучших времён. Сейчас главное обзавестись средствами ведения, нет, не войны, конечно, но чего-то в этом роде. Их горных тут нашёл. Средства не самообороны, но хотя бы психологической атаки. Немного пиротехники, немного инструментов, немного старых, невероятно пыльных приборов. Видимо, забытый скарб, возможно, списанный, возможно, у него давно закончился срок годности, даже почти наверняка закончился, прошло более трех тысяч лет. Свои виманы наблюдатели строили с фантастическим запасом прочности. Что огромный авиум, что маленькая летающая тарелка по-прежнему работают бесперебойно, но вряд ли они делали так же надежно все без исключения, скорее всего, находки... В таком же состоянии, как вещи на балконе двоюродной бабушки Зины. Если что-то удастся хотя бы запустить, это уже будет удачей. И снова потекли дни. Час за часом Егорн просиживал на складе, копаясь в древних обломках. Как он и предполагал, большая часть приборов давно вышла из строя. Ну или Егорн просто не сумел понять, как они включаются. Собственно, даже Предназначение львиной доли предметов оставалось для него загадкой. Вот этот длинный фиолетовый стержень с тремя выступами на конце. Для чего он? Инструмент, оружие, деталь от чего-то или просто чесалка для спины? Чесать ей спину, кстати, оказалось удобно. А что это за металлический прямоугольник, похожий на удлинённый спичечный коробок? Матово-белая загагулина часть, который как будто растворяется в воздухе, пакет шариков странным образом не прикасающихся друг к другу, нечто вроде тёмных очков, но с тремя линзами и без дужек. Однако кое-что из доставшихся ему вещиц, их горн, такие сумел приспособить к делу. Он всё равно толком не разобрался в их предназначении, и подозревал, что забивает гвозди микроскопом, но это лучше, чем ничего. Например, штуковина, похожая на короткий пластиковый жезл с шаром на конце, она светилась. Достаточно было коснуться стержня пальцами в определённой последовательности, чтобы она начинала излучать свет. Разные последовательности давали разную интенсивность и цвет световых волн. Возможно, это просто фонарик, а возможно, какой-то сложный прибор, свечение которого всего лишь побочный эффект. Смартфон тоже светится. Но примочка полезная. Здорово похожая на волшебную палочку. Жаль, в Парибуле у их горна такой не было. Прямо классический атрибут чародея. Еще их горн нашел парные магнитные кольца. Разомкни контакты, и одно отлетает от другого ровно на 3,5 метра. После этого они словно соединяются невидимой палкой. Перемести одно, второе переместится следом. Что это? И для чего их Горн не понял. Но весили эти кольца не менее килограмма каждое. Так что ими здорово можно кого-нибудь ударить. Холодное, но при этом дистанционное оружие. Но лучшей находкой Ихгорна оказался пространственный координатор. Вармолегров при виде его сразу оживился. Стрелка заходила из стороны в сторону. Ихгорн некоторое время рассматривал прибор. Похожий на футуристический пылесос. А потом рискнул нажать крайнюю из четырёх кнопок. Часть стены исчезла. Просто исчезла. На какой-то миг там вспыхнуло что-то вроде чёрного пламени, а потом пам и нету. Совершенно беззвучно. Егор над души порадовался, что не держал прибор дулом к себе. Три остальные кнопки Егор долгое время нажать не решался. Найти в компьютере инструкцию не удалось. Всё, что там имелось, складская опись сухой перечня имущества, оставленного на борту виманы. Этот прибор стоял там под номером 1025 и назывался Купетак Лату. Егорн уже знал, что Лату это пространство. Кроме кнопок на приборе, было три тумблера и две шкалы: односторонняя и круговая. На односторонний был бегунок, на круговой стрелка. Обозначения на них, их горну ничего не говорили. Ему ужасно хотелось разобрать устройство и посмотреть, что там внутри. Но он ещё помнил случай с дальнозеркалом. Весьма велика вероятность, что после стороннего вмешательства прибор, очень ценный прибор, перестанет работать. Так что их горн ограничился экспериментами с центрифейсом. Он щелкал туда-сюда тумблерами, переставлял в разные положения бегунок и давил на все кнопки по очереди, от души при этом надеясь, что не создаст чёрную дыру и не улетит за горизонт событий.